Видим, горит деревня. Подошли поближе. Картина ясная. Каратели побывали. Вокруг тропы раскиданы. Женщины, между прочим, и старики. И тебе живой души нету. А дома горят. Ну, значит, мы постояли, попечалились и пошли дальше, согласно схеме. Только отошли от горящей деревни. Шагов на триста, глядим, метнуло что-то с дороги. Алексеенко враз туда и вытаскивает мочонку. Рука у него прострелянная вот сюда. Ольховиков показал на кисть своей огромной ручище. Вот, значит, ну куда его деть? — Просить. — Все мои бойцы молчат и на меня глядят. Я же вижу, как они глядят. А сам я что, извер какой? Вот мы того мальчонку и взяли. Ольховиков помолчал и добавил. — Смышленый. Лет 13 ему. Из города, между прочим. Будницкий, который все время норовил врезаться в рассказ старшины, крикнул. — Ты про режим скажи! Что ты об этом думаешь? — Я скажу! — Ольхвейков снова глянул в потолок. — А чего он? Этот пацаненок сделает вредному нашему режиму. А такой паренек может сгодиться в дело для разведки, к примеру. — Он передвигаться может? — спросил Марков. — А чего ж? — улыбнулся Альховиков. У него ж только рука ранена. Приведите его сюда. — приказал Марков. Ольховиков с неожиданным проворством исчез за дверью. Пудницкий ждать молчал, посматривая на Маркова. Ольховиков привел худого, тоненького мальчика. Держа у груди заминтованную руку, он угрюмо смотрел на Маркова. — Как тебя зовут? — спросил Марков. — Коля, — чуть слышно ответил мальчик, и, сделав глотательное движение, повторил громче. — Коля, фамилия Куканов. Я из Гомеля, а с войны жил в деревне у тетки. — Кто твои родители? — Мама — врач, отец — танкист. — Где они? — Как где? Воюют, наверное. Тетя Даша ходила в город, там и дома нашего нет. — Что ж теперь, тетя Даша, хватится тебя? — Не хватится. Тихо ответил Коля. — Она, товарищ подполковник, убитая, — пояснил Ольга Войков. И ее дочка тоже, и все это у него на глазах. — Товарищ начальник, оставьте меня здесь, я пригожусь, честные слова, я пригожусь. Я рисовать умею, я все буду делать, — быстро проговорил Коля, то, чему его явно научил Ольхвейков. — Ладно, подумаем, — сказал Марков, обернулся к Будницкому. — Определите его. — Он у меня будет, — обеспокоенно загудел Ольхвейков. — А с вами разговор будет особо. — Сухо, но совсем не строго, — сказал Марков. Вот так и появился на базе Коля Куканов. Глава шестая. Наконец пришла долгожданная радиограмма из Москвы. Комиссар госбезопасности Старков сообщал о месте и времени встречи Маркова с секретарем подпольного обкома товарищем Алексеем. Она должна состояться в ближайшую субботу в 22 часа в селе Набережном в доме священника. В пятницу вечером Марков отправил туда Кравцова и двух бойцов из отряда Будницкого. Они должны были разведать обстановку в селе охранять место встречи. Сам Марков прибудет туда точно к назначенному времени. Кравцов с двумя бойцами покинули остров ночью, а на рассвете они вышли к автобазе имени Будницкого. Так называли землянку на окраине болота, где хранилось пять велосипедов, добытых по приказу Будницкого его бойцами. Этот, как его называл, Будницкий ножной транспорт, позволял его группе совершать все более дальние рейды. Кравцов и сопровождавшие его бойцы поехали на велосипедах проселочной дорогой, петлявшей вдоль реки и уходившей к горизонту, где чернел лес. Село Набережное находилось за лесом, и до него было не меньше двадцати километров.